Глава 25. Главная роль Адамиана Чейза. Адам Чейз. «Я ярко ощущаю магический след нашего юного материалиста». Кивал Родьярд, подметая тяжелым греховным плащом каменный пол подземелья. Он уже с полусферу топтался возле портальной арки, принюхиваясь к отпечаткам подошв. «Есть отголоски вас, Адам, и миссис Харт, и мисс Рейвенс. и все. «Был еще один проходимец. Женщина», — раздраженно напомнил Чейз по двадцатому кругу. Ее следы будто бы... пустые. Ищейка задумчиво отвернулся к арке. Чейз саданул кулаком по стене. Бесценное время ускользало сквозь пальцы, а они мало чего добились. Разве что стражи нашли отца и вет в подвале дома в лурдском поселении. Хранителя завалило книгами и немного помяло неведомой силой но в остальном мужчина был вполне бодр. За весь вечер радом так и не расстался с оборудованием проходимца. Не было свободной минуты, чтобы заглянуть в тот самый шкаф и найти более свежее одеяние. Слабо заряженные и жемчужины мерцали на поясе голубым, напоминая А.Б. Мелихард, оставленный в Керактском лесу. Огонь в животе невнятно побулькивал, обжигая предчувствиями. Время поджимало. Иллюзионист сообщницы могли уйти далеко и унести маятник с собой. Зачем им кровь Ахнета? Кто рискнет нарушить закон мироздания? Кара за это слишком велика. Верховный не зря спрятал реликвию в кратере вулкана, сразу как обрел желаемое. Свою золотовласу и неяру. И все равно был наказан. Я воду на воздух, Радьярд. Бросил чейс и шейки и активировал подъемник пропуска мистера Рейвенса. Духота серватория сменилась свежестью сонного лорда, а взгляд сам собой убежал в темный лесок близ Академии. А дальше воображение дорисовало дом магистра и дремлющую в его постели и вет. Но вернуться без новостей чей не мог. Горло до сих пор болело после сахны, древнего языка, что скребет шею невидимыми когтями. Адам зачем-то старался произвести впечатление на рогатого дядюшку. Задал неловкие вопросы, получил смущающие ответы. Забытый язык демонов оказался хорошим способом скрыть тему от любопытных ушей. «Ты надеялся зарыться в отцовский холод, заглушил часть своей природы, а вместо этого в тебе все ярче пробуждается огненная половина, и ты дерёшь непривыкшее горло, чтобы спросить, почему?» усмехался Ахнет, почесывая рога. «Хорошо, хорошо». Твой внутренний демон, которого ты скрываешь и держишь на цепи, очень хочет эту сероглазую девчонку себе и только себе. Себе, раззадоренный грубым сахне. Архов, внутренний демон, от слов дяди пробудился еще ярче и все внимательнее стал смотреть на рассыпь браслетов в шкафу. Почему? Может, считает своей истиной. Может, учуял в ней половину. Впрочем, холодная сторона медали трезвая и разумная. Быстро ему объяснит, что у вас в Сеймуре. Как там? А, не принято надевать оковы. А порой так хочется. Поймать, привязать к себе накрепко, чтобы не убегала. Чейз не припомнил, чтобы раньше в нем отзывались собственнические замашки. Он привык быть холостяком и не желал никого не волить. «До встречи, свет. «Тебе кровь Верховного, Адхам, сын Беглянки. Это что-то да значит». Как и прочие миры, Керак давно утратил своих истинных. Демоны забыли о том, что такое единственное. И я не стану изображать из себя умника. Что я в этом понимаю? Лишь то, что наш предок искал свою неяру Ашу Веринь, перерыл ради нее все время и пространство. Закашливаясь от ракучущих звуков, Чейз в красках описал, как сходит с ума его огонь, как пробуждается демоническая суть. Стоит воспротивиться дару и вет. Кто, если не лидер клана Азумат, поймет его проблемы? Вряд ли все ему рес смогут поставить правильный диагноз. Ты говоришь, что странно реагируешь на это дитя Танталы. Что огонь выходит из-под контроля, это вроде называется. Любовь, если мне не изменяет память. Вы оба полукровки, оба беглецы. Вероятная истинность ваша неполноценна. Так это видится мне. Если вы и предназначены, то лишь частично адхам. Той половины, которую так старательно пытаетесь в себе заглушить. Я не целитель, но думаю, это не лечится. И раз твой огонь её не обжигает... Обжигает, помочился Чейз, вспомнив все багровые пятна что оставил на своей менталистке. Но не так, как мог бы. Твое пламя всегда будет ее частью, а ты сможешь противостоять ее силе. Таков закон равновесия. Думаю, у вас будет много времени, чтобы с этим разобраться. Но сначала, Адхам, я хочу вернуть реликвию в Керакт. В Лурде зарядил дождь. Острые струи воды падали на нос и щеки. Воскребали на коже невидимые канавки. Но Чейз не спешил зайти под крышу серватория. Как жаль, что Кольт не забыл в его кабинете пару камешков садца. После таких приключений и откровений Адамен не отказался бы подымить. «Сир Чейс! С перекушенным лицом на него из темноты выскочила разволосая девушка. «Как хорошо, что мы вас...» «Мисс Эвергрен, Ризраэль, соседка Евет по комнате, если не изменяет память». Следом за взволнованной студенткой спешил высокий парень. Когда сгустки синих сумерек разошлись, Чейз узнал даровитого визионика, с некоторых пор обосновавшегося за столом магистров. «Мда». У Ангеля было видение. Глаза Резраэля расширились до невозможных размеров и заняли половину кукольного лица. Девушка была чем-то напугана. Искусанные губы дрожали, пальцы тряслись. Слова выпрыгивали изо рта сбивчиво, наскакивая друг на друга. Она обнимала свои намокшие пушистые плечи и озиралась до того нервно, что Чейза захлестнула тревогой. Ивет ведь вошла в дом. Она ведь из него не вышла. Я дала... Дала Иве свою розовую кофту. Полусферу или две, или три назад. Она растерянно моргала. Мы легли спать, я плохо помню положение Цефея. Значит, вышла. И вошла. Совсем не туда, куда Чей свелел. История с надежными оковами выглядела все более привлекательной. Она в шахгрине с Мойсим. Парень выдвинулся вперед. Я видел старые и горы. Тени и кровь. И, боюсь, это происходит уже сейчас. Или вот-вот произойдет. Визионик пошатывался, его тело выдавало слабость и опустошённый резерв. Вода текла по бледному, отстраненному лицу, по серебристым патлам. Глаза парня закатывались все сильнее. Бездна. чейс ухватил падающего ангела за плечи и прислонил к стене. Мешок керактского золота на то, что измотанного парня скосило новым видением. Коморка в ректорском крыле. Под вашим кабинетом». Визионик пошевелил белыми губами, и его мутный взгляд очистился. Стал осмысленным. «Помогите ей. Сейчас». Так шаг Грин или лорд? Ярмовый лес или коморка под деканатом? Гося в горле раздраженный рык, честь подставил парню плечо. Точно компании нетрезвых студентов, они, шатаясь от края до края дорожки, пошли к академии. Векторское крыло пустовало. В такой час работают только маги-хозяйственники. И те без особого энтузиазма. Дверь одной из спален для младшего персонала была открыта. Взгляд наткнулся на табличку. «Фиггин Т. Комната, в которую привело видение, принадлежала секретарше Чейза. Обычная по всем статьям небольшая спальня, слежащая на полу прорицательницей. «Это не обморок». Мисс Эвергрин склонилась над Фелис. Ощупала красную шею и убрала светлые локоны с лица. «Удушающий артефакт. Она еще живая». «Помогите ей». Анхель едва удерживал тело вертикально, прислоняя себя к дверному косяку. Просто команда спасения. Пока Резраэль совершала учебное плетение первой помощи, Чейс поднялся в свой кабинет и связался по коммутатору с ищейкой и углем. К моменту, когда в комнатушку Фигинс прибыл лекарь с помощницей, эмблема рис уже сверкала ярко-оранжевым. Но девушка этого не замечала, продолжала щекотать сиру лавли золотыми разрядами и втирать в бледную кожу травяной порошок. «Анхель, мальчик!» Фелиция дернулась на полу и болезненно скривила губы. «Тихо!» Парень уселся рядом и с грубоватой неловкой нежностью погладил прорицательницу по белокурой голове. Сиругаль перенесет тебя в целительский корпус. Не шевелись. И дышите пока аккуратно, по чуть-чуть», — добавила израэль «Теодора забрала девушку», — прошептала Лавли. Везет В Хаврану. Как везет, на чем? Рявкнул Чейз, прохаживаясь по спальне. Ничего интересного тут не было, кроме верхнего ящика стола, открытого и пустого. Вроде всей море прямого транспорта до Хаврана не предусмотрено. реактора нет слишком долго. Фигенс еще днем оформила запрос, и взяла его личный. Сверхскоростной экипаж Ференса Клэя? мисс Эвергрин всплеснула тонкими руками. Мы их никогда не догоним. Анхели Дим, Келси, Каргану Келси. Скорбным тоном умирающий выдавила Филис. Однако целитель уже подтвердил, она будет жить. Лорд даст тебе все, что ты захочешь. Экипаж, Тарью, власть. С чего бы ему мне что-то давать? Ну как же, Анхель, ну как же. Этот старый демон всегда окружает себя ангелами. И от них случаются новые ангелы. Фелиция отключилась, и уголь с невозмутимым видом принялся охлопотать над пострадавшей. «Обойдусь», — буркнул парень и яростно передернул плечами. «Обойдётесь», — согласно кивнул Чейз. И вывел свою неказистую команду спасения в коридор. Есть и другой способ попасть в шаггрен но желательно задержать дыхание. Закашливаясь от дыма до хрипоты, его попутчики вывалились из огнепорта на розовую листву. Мисс Эвергрин тут же принялась обнюхивать розовые волосы и морщить нос. Анхель, измятый больше видениями, чем телепортацией, просто пытался стоять ровно. И одно это давалось парню с трудом. Резерв трещал и постановал. Чейс растратил почти все силы на междугородний огнепорт. Сеймур привычно блокировал керактский дар, не позволяя быстро заполнить пустоту. Атария Эмили Харт слабо подходила для подзарядки. Так себе команда спасения, М да. Анхель, где ты видел мою кофту? Ризраэль подсунула хрупкое плечико под парни и развернула визионика к ярмовой роще. Внизу, там, где стволы сходятся над головой, Пытаясь прийти в себя, Анхель растер виски. Наклонился, сгреб пальцами первый снег, припорошивший землю шахгрина. Накидал за воротник, щедро шлепнул на лицо. Они стояли на первой точке горного курорта. Темный лес расстилался у ног. Спуск займет полусферу не меньше, но Чейз не рискнул перемещать компанию прямо в рощу. Одного человека он в спонтанном портале уже потерял. Скользя подошвами по заледенелым горным тропам, они осторожно спускались к ярмам. «Там был ручей с черной водой», — мрачно поведал визионик. Иви говорила, что пророчества можно изменить, но мои сбывались всегда. «Вот ты сейчас Никхара не заряжаешь оптимизмом», — пробормотал Резраэль, поддерживая спутника. «Никхар! Никхар!» — заорал материализовавшийся над головами призрачный попугай. «Я и оптимизм», — Анхель изумленно дернул бровью. «Ты слишком дурного обо мне мнения». «В моих мыслях всегда ты», — неуместно признался Сафаэль, усаживаясь к парню на плечо. Смущенно сложил голубые крылья и укуснул того за ухо розоватым клювом. «Я думаю, это самка». Мисс Эвергрин заморгала так часто, что чуть ветер не подняла. Проламывая себе путь через кусты, Чейз пошел первым. Он узнавал эти места. Именно тут пропала девочка, побежавшая за мезауром. Эндрю ночами не спал из-за того дела, стал серым, нервным, дёрганым. Под этими ярмами они с братом и подрались. В свойственной ему манере ящейка обвинял адама, а рых знает в чем. Отказывался от помощи всяких там, цеплялся к матери, между прочим, его воспитавшей. Поминал сброшенные рога, задевал за живое. Они швыряли друг друга в стороны, оставляя на стволах магические раны, пока внезапно не оказались на краю спонтанного портала. Компас, закрепленный на поясе Адама, мерцал благоприятным голубым и указывал на садцы. «Бездна!» — Прохрипел слева Анхеллер, в ком склонился к черной воде. По ручью медленно, цепляясь за коряги и застревая на поворотах, плыло нечто розовое и шерстяное. Парень упал на колени. Вгляделся в темную воду. Его измотанное тело заколотило дрожью. Серебристая голова целиком взмокла от пота. «Да сколько их еще будет?» В ужасе прохрипела Ризраэль, обнимая Визионика за плечи и согревая собой. Дар его сегодня добьет. «Что ты видишь?» Чейс обошёлся без объятий. Резко поставил парня на ноги и развернул к себе. Мертвую красноволосую девушку на земле». Анхель бормотал едва слышно, совсем пустую, в незнакомом мире. Демоны, нет, этому визиону он сбыться не позволит. Тоненький вой разоволосый фея вздыбил шерсть на затылке. Израиль смотрела туда, где вековые ярмы сходились с макушками на подобие арки. За одним из деревьев золотыми краями сверкал портал. И в эту секунду в черную воронку вталкивали и вет. «Пылающие небеса», — прошипел Чейз, со свистом вытягивая из пояса серебряный трос. Искры сыпались с рук на снег и тут же гасли. Активировав карабин, он поискал хоть какое-то крепление. Дырявы, сердце и миры. Тут не было ни одного кольца. Ни крюка, ни камня. Только стройные ряды облысевших ярм. Силуэт его красноволосой проблемы скрылся в портальном момуте. Рябь поглотила девушку, впитала в себя. Вместе с салом, платьем и жалобным всхлипом. Ядам побежал. Вперед, петляя между деревьев и цепляясь плечами за колючие кусты. «Держите крепче», — бросил карабин на землю, не оборачиваясь на спутников. Сквозь гул в ушах Чейс слышал, что они бегут следом. «Мы не упустим», — пообещала Резраэль на пару с Анхелем, заматывая конец троса вокруг отдельно стоящей ярмы. Четыре руки они сжимали арха в карабин, единственный ориентир в веере междумирья. И Чейзу оставалось лишь верить, что они не отпустят.